Наполеон Хил. Думай и будь успешным. 15 способов достижения всего. Введение. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу за неудачей? Именно этим вопросом с детства задавался Наполеон Хилл. Он посвятил теме саморазвития всю свою жизнь и разработал уникальную концепцию достижения целей. Оливер Наполеон Хилл родился в 1883 году в горах Виргинии. Ни в детстве, ни в юности у него не было возможности получить нормальное образование и выбрать для себя достойное поприще. Ни одному представителю последних трех поколений нашего рода, заметил однажды х и л не удавалось выбраться из болота нищеты и безграмотности. Все они рождались в этих горах, безрассудно трудились до седьмого пота в этих горах и здесь же умирали. Нескончаемые нужда и голод унесли жизни не только предков Хилла, но также многих других деревенских жителей Виргинии. Такова была ситуация на юго-востоке США. Настоящая беспросветность, особенно если сравнивать с тем, сколько возможностей для достижения благополучия имели в те годы американцы, сумевшие переехать в западную часть страны. Когда Наполеону Хиллу было всего 10 лет, скончалась его мама. Спустя год отец х и л а женился на дочери местного врача. Новая супруга Хила, Марта р е й м е б е н н е р была образованной, чуткой женщиной. Она быстро почувствовала, что у ее пасынка огромный творческий потенциал. Марта научила мальчика играть, писать и даже пользоваться печатной машинкой. Полное среднее образование в ту пору можно было получить лишь в самых крупных городах Виргинии. В гористой местности, где жила семья Хиллов, школы работали лишь по четыре месяца в году. Да никто и не требовал от родителей, чтобы те заставляли своих детей посещать занятия регулярно. Во всем штате было не более ста колледжей, в которых обучение длилось лишь д в а т года. Колледжи с четырехлетней образовательной п р о г р а м м о й появились, когда Хиллу исполнилось уже 20 лет. И все же, несмотря на неблагоприятные стартовые условия, Наполеон Хилл смог стать одним из самых влиятельных мыслителей и общественных деятелей США. Он часто делился воспоминаниями о ранних годах жизни на страницах своих книг, в статьях и на семинарах. Так Наполеон Хилл показывал людям, что обстоятельства — в которых они начинают свой путь к процветанию, менее значимы, чем целеустремленность, настойчивость и оптимизм. Вернемся к биографии Хилла. Окончив колледж в в е р г и н с к о м округе Уайс, молодой человек решил попробовать свои силы в сфере предпринимательства. Затем он продолжил обучение в штате Тенниси. Чуть позже х и л устроился на работу в фирму генерала Руфуса Эйриса, одного из самых преуспевающих жителей юго-восточной части Виргинии. Неудивительно, что Наполеон Хилл, еще в детстве познавший все тяготы бедности, захотел стать подопечным такого влиятельного и богатого человека. Окончив колледж, в Теннессе юноша написал Эйрису следующее письмо. Совсем недавно я завершил обучение основам предпринимательства и делопроизводства, в связи с чем хотел бы предложить вам свою кандидатуру на должность секретаря. У меня еще нет стажа, поэтому я понимаю, что работа под вашим руководством вначале будет представлять значимость в большей степени для меня, нежели для вас. Я считаю это привилегией, за которую готов заплатить». Уже сейчас я хотел бы предоставить вам любую сумму денег за право трудиться в вашей организации. Если по завершении моего испытательного срока вы посчитаете, что я не соответствую вашим требованиям, то мои деньги останутся у вас в качестве компенсации. Если же вы захотите оставить меня в своей фирме, то сумма будет с того дня моей официальной заработной п л а т ы Эйрис принял Хилла на работу. Молодой человек с первых же дней начал следовать принципу дополнительного километра и демонстрировал поразительную работоспособность. Впоследствии этот принцип станет неотъемлемой частью философии процветания, разработанной Наполеоном Хиллом. Сам генерал Руфус Эйрис являл собой пример целеустремленного и волевого человека, знавшего цену успеху. В юности он участвовал в войне за независимость, затем был служащим в небольшом магазине. Позже Эрис решил получить юридическое образование и спустя некоторое время стал главным прокурором штата Виргиния. Кроме того, он добился значительных результатов в сфере предпринимательства, был соучредителем банков, сотрудничал с представителями угольной промышленности и так далее. х и л убедил своего брата, Вивиана, поступить вместе с ним в университет Джорджтауну. Настойчивый парень был уверен, что найдет выгодное применение своей страсти к литературному труду и благодаря этому сможет обеспечивать и себя, и брата. Регулярно общаясь с успешными и знаменитыми людьми, Хилл накапливал информацию о правилах достижения целей. Постепенно сложилась концепция, которая легла в основу восьмитомного труда «Закон успеха», вышедшего в свет в 1928 году, а также книги «Думы и богатей», изданной в 1937 году и признанной шедевром в области литературы для саморазвития. Книга, которую вы собираетесь прослушать, содержит много ценных идей и советов Наполеона Хилла, опубликованных еще до выхода в свет первой книги автора. Стоит отметить, что его встречи и беседы с Эндрю Карнеги происходили в 1908 году, а первая книга Хилла вышла в свет только через 20 лет. На протяжении тех двух десятилетий, Наполеон Хилл выступал с лекциями, изучал биографии самых богатых и знаменитых людей мира, проводил семинары по философии процветания и даже издавал свои собственные журналы — журнал Наполеона Хилла и «Золотое правило». Статьи из них вы найдете в этой книге. Уверен, любому из вас пойдет на пользу ознакомление с самыми ранними работами одного из величайших гуру благополучия. В 1908 году Хилл работал в журнале Роберта Тейлора. Юноша получил задание взять интервью у Эндрю Карнеги, выдающегося предпринимателя. Карнеги много лет назад приехал в США и начал свой непростой путь к процветанию. С помощью невиданного упорства он довольно рано стал миллионером и основал корпорацию ю ю s с с e и л Примечание. е ю s с с e и л л Американская компания, производитель сталь. На момент встречи с Наполеоном Хиллом Эндрю Карнеги было 74 года. з а м е ч у что впоследствии Карнеги продал корпорацию и получил 350 миллионов долларов. Предприниматель рассказывал Хиллу о принципах, помогающих правильно ставить перед собой цели и неустанно приближаться к ним. Также Карнеги предложил начинающему журналисту не ограничиваться этим интервью и побеседовать в аналогичном формате со многими другими успешными американцами. Хилл так и поступил, что в дальнейшем позволило ему использовать знания, полученные от богатых и знаменитых людей, для создания особой системы достижения успеха. Эндрю Карнеги не оставался в стороне. Он лично организовал встречи Хилла с выдающимися гражданами США, такими как Джон р о к ф е л л е р Томас Эдисон, Генри Форд, Джордж Истмен и так далее. Примечание. Джордж Истмен. Годы жизни 1854-1932. Американский изобретатель, создатель сухих фотопластин, фотоплёнки и портативных фотокамер. Основатель компании кодек. Творчество и философия Наполеона Хилла в конечном счете оказали значительное влияние на всех представителей сферы личностного роста и самопомощи. Дон Грин, генеральный директор фонда Наполеона х и л л